Но решив серьёзно отнестись к твоему поведению, решив вывести из твоего ответа такие важные следствия, я нашел более корректным предупредить тебя об этом. Во время этой речи Адета стала обнаруживать признаки всё растущего волнения и беспокойства. Не схватывая смысла рассуждений Свана, она понимала всё же, что их можно отнести к разряду так называемых тирад, сцен упрёков или упрашвания, из которых давнишняя привычка к поведению мужчин позволяла ей, не придавая большого значения их словам, заключать, что они бы их не произнесли, если бы не были влюблены, и что с момента, когда они стали влюблёнными, повиноваться им излишне, так как непослушание только усилит их любовь. Вот почему она выслушала бы Свана с самым невозмутимым спокойствием, Если бы не видела, что время проходит и что затенить этот разговор хоть немного, она, как это было замечено ею с нежной упрямой и смущённой улыбкой, безусловно опоздает на увертюру. В других случаях он говорил ей, что вещью, которая скорее всякой другой способна будет погубить его любовь к ней, является её нежелание отучиться от лжи. Даже просто с точки зрения кокетства, увещевал он её: "Разве не можешь ты понять, насколько ты теряешь свою привлекательность, опускаясь до лжи? Сколько проступков могла бы ты искупить, откровенно сознавшись в них? Положительно, ты гораздо глупее и некультурнее, чем я предполагал". Но напрасно Сван приводил ей таким образом доводы в пользу несостоятельности лжи. Доводы эти могли бы опровергнуть некоторую логическую систему лжи, но у Адетты такой системы не было. Она довольствовалась тем, что утаивала от Свана свои поступки во всех случаях, когда желала, чтобы Сван о них не знал. Таким образом, ложь была для неё уловкой, к которой она прибегала в частных случаях, и единственным мотивом, определявшим, должна ли она солгать, или же сказать правду, было тоже частное случайное обстоятельство. Именно, большая или меньшая вероятность того, что Сван обнаружит, сказала ли она неправду. В физическом отношении она переживала неблагоприятную пору, полнела. Скорбное выражение, составлявшее ее прелесть, изумленный и мечтательный взор, так характерный для нее прежде, казалось, исчезали вместе с ранней молодостью. Так им образом она сделалась особенно дорогой Свану как раз в тот момент, когда он стал находить её явно подурневшей. Он подолгу смотрел на неё, стараясь вновь уловить прелесть, которую когда-то в ней подметил, однако старания его оставались безуспешными. Но он знал, Что под этой новой оболочкой скрывается всё та же Адетта, всё то же непостоянное существо, неуловимое и лукавое. И этого знания Свану было достаточно, чтобы с прежней страстностью пытаться её пленить. Затем он смотрел на её фотографии, снятые 2 года тому назад, вспоминал, как она была хороша. И это немного утешало его в страданиях, претерпеваемых им из-за неё. Когда Вердюрен увозили её с собой в Сен-Жермен, в Шату, в Милан, то в случае хорошей погоды они часто предлагали гостям переночевать там и возвратиться домой только на следующий день. Госпожа Вердюрен старалась успокоить пианиста, тётка которого оставалась в Париже. Она будет только рада отделаться от вас на один день. Да и с какой стати ей беспокоиться? ведь она знает, что вы с нами, к тому же ответственность за все я беру на себя». Но если ее увещания не увенчивались успехом, то господин Вердюрен отправлялся на телеграф или нанимал посыльного и спрашивал у верных, не хотят ли они дать знать о себе своим друзьям или родным. В таких случаях Адетта благодарила его и говорила, что ей некому посылать телеграмму, Так как она раз и навсегда заявила Свану, что переписка с ним на виду у всех будет её компрометировать,